Глава 24. Второй раз со время его карьеры в фирме «Бендини Ламберт энд Митч был приглашен в роскошную столовую на пятом этаже. Приглашение последовало от Эйвери, который объяснил, что компаньоны приятно удивлены показателями Митча за февраль. Еженедельно с счетами закрывался в среднем 71 час. Приглашение к обеду было небольшой наградой за столь самоотверженный труд. Подобное приглашение не смог бы отвергнуть ни один сотрудник, вне зависимости от его планов, встреч, клиентов и постоянного цейтнота, а также множества других, чрезвычайно важных, имеющих решающее значение для карьеры в фирме-факторов. Ни разу в истории почтенной юридической фирмы сотрудник не сказал «нет» такому приглашению. Их и было-то всего два в год, причем велся строгий учет. На подготовку к обеду у Митча было два дня. Поначалу он хотел отказаться, и когда Эйвери только упомянула об обеде, в голове его уже сложилось сотня формулировок отказа. Сидеть за одним столом, улыбаться, болтать и любезничать с бандой преступников, какими бы респектабельными они ни были, представлялось Митчу более отвратительным, чем хлебать какую-нибудь бурду из одной тарелки с бродягой на автобусной остановке. Но отказ прозвучит как выстрел. Он пробьет брешь в прекрасной традиции. при существующем положении вещей, его поведение и без того представляется многим достаточно подозрительным. Поэтому Митчу не оставалось ничего иного, как, сидя спиной к окну, улыбаться и поддерживать беседу с Эйвери, Рейсом Макнайтом и, конечно же, с Оливером Ламбертом. Митч знал, что его место будет задним столом с этими тремя. Знал еще два дня назад. Он был уверен, что за ним будут наблюдать. Незаметно, но внимательно. пытаясь заметить недостаток энтузиазма или проблески цинизма или безнадежность. Словом, что-нибудь. Будут прислушиваться к каждому его слову, вне зависимости от того, что станет он говорить. Будут хвалить и превозносить его, маня соблазнительными обещаниями. Оливер Ламберт был обворожителен, как никогда прежде. 71 час в неделю, да еще в феврале», — сказал он, Это было рекордом фирмы для сотрудника. Рузвельт в это самое время подавал на стол знаменитые ребрышки. «Компаньоны поражены, более того, поражены сверхмерой его достижениями», заметил Ламберт, обводя глазами присутствующих. Нанизывая кусочек мяса на вилку, Митч выдавил из себя улыбку. Сидящие вокруг него либо выражали вежливое удивление, либо с равнодушными лицами поглощали еду. Митч насчитал восемнадцать компаньонов, бывших еще в строю, и семь пенсионеров, одетых не так чопорно и пребывавших в расслабленном состоянии духа. «У тебя удивительный запас энергии, Митч», — проговорил Ройс с набитым ртом. Митч вежливо кивнул. «Да-да», — подумал он, — «и я подзаряжаюсь каждый день». Мысли его были сконцентрированы на Джо Ходжи. марти Козинске и трёх других юристах, чьи портреты висели в зале библиотеки на первом этаже. Но нельзя было также отделаться и от воспоминаний о девушке на острове. Неужели они все видели эти фотографии? Пускали их по рукам во время одного из таких маленьких семейных обедов. Да Девашир обещал держать снимки при себе. Но что толку в обещаниях негодяя? Конечно, видели. Войлс же говорил, что все компаньоны и большая часть сотрудников знали все. Значит, и это тоже знали. Для человека, полностью лишенного аппетита, он совсем неплохо справился с тем, что ему подавали. Он даже намазал маслом и съел лишнюю булочку, чтобы казаться нормальным. С аппетитом, мол, у него все в порядке. «Значит, через неделю ты вместе с Эбби летишь на кайманы?» — полюбопытствовал Ольвер Ламбертт. — Да, в школе у нее каникулы, а я еще два месяца назад записался в одно из наших бунгал. Мы сгораем от нетерпения. — Ты бросаешь меня в самое трудное время, — сделанные обидой прогудел Эйвери. — Мы отстаем не меньше, чем на месяц. — Мы всегда отстаем на месяц, Эйвери. Одна неделя погода не сделает. А потом ты же наверняка захочешь, чтобы я взял свои дела с собой. — Неплохая идея. Я всегда так поступаю. — И не вздумай, Митч. — Митч. В голосе Ламберта звучал шутливый протест. «Фирма не рухнет до твоего приезда. Вы, Сэбби, заслужили неделю полной свободы». «Тебе там понравится», — сказал Макнайт, так, будто бы мич не был на островах ни разу. На пляже ничего не произошло, и фотографии никто не видел. «Когда вы вылетаете?» — спросил Ламберт. «В воскресенье утром. Рано». «На Лире?» «Нет. Дельты. Прямой рейс». Ламберт и МакНайт обменялись взглядами, которые Митчу полагалось не заметить. На него бросали взгляды с других столиков, взгляды полные любопытства, и уж на них он имел полное право обращать свое внимание. Его здесь, черт побери, должны были разглядывать. «Ты плаваешь с аквалангом?» — задал новый вопрос Ламберт, все еще размышляя о том предпочтении, которое Митч оказал рейсовому самолету. «Нет, но мы собираемся понырять с масками». «На севере острова, в Румпоинт, есть один парень по имени Адриан Бенч. У него отличная секция. За неделю он тебя обучит. Будет, конечно, нелегко, по на инструктажах, но дело того стоит». «Другими словами, держись подальше от Эббонгса», — подумал Митч. «Как называется секция?» — спросил он. «Секция ныряльщиков Румпоинт. Отличное место». Митч вежливо кивнул головой, как бы давая понять, что принял информацию к сведению. Внезапно Оливер Ламберт погрустнел. «Но «Ну, будь там осторожнее, Митч. Все мы помним о Марти и Джо». На мгновение Эйвери и Ройс Макнайт прекратили жевать, отдавая долг памяти погибшим коллегам. Едва не подавившись, Митч готов был рассмеяться в лицо Ламберту, но лицо его сохранило свою невозмутимость. Он печально склонил голову вместе с остальными. Марти и Джо, и их молодые и безутешные вдовы, и дети, оставшиеся без отцов. Марти и Джо — два способных и преуспевающих юриста, которых убрали, лишив возможности говорить. Марти и Джо — две в будущем хищные акулы, сожранные своими сородичами. Войлс наставлял Митча вспоминать их каждый раз, как он видит Ламберта. Сейчас ему предстояло всего лишь за какой-то миллион долларов сделать то, что не успели сделать те двое. Но при этом нужно было умудриться остаться в живых. А ведь вполне возможно, что через год новый молодой сотрудник будет сидеть здесь и слушать грустные воспоминания компаньонов о своем предшественнике Митчеле Макдире, о том, каким энергичным он был. Какую замечательную карьеру готовила ему судьба, если бы не несчастный случай. Скольких же они еще убьют? Митчу требовалось два миллиона. И еще пара вещей. Проведя примерно час за важными и интересными разговорами и прекрасной едой, компаньоны начали поодиночке вставать, приносить извинения о остающимся, говорить Митчу два-три ласковых слова и убывать домой. «Они гордятся им», — напоминал ему чуть ли не каждый. «Наша исходящая звезда, будущие фирмы». Он улыбался и благодарил. Примерно в то время, когда Рузвельт подавал обедующим банановый пирог, Эмми Гринвуд Хэмфил из «Гринвуд Сервис» остановила свой замызганный «Фольксваген» рядом со сверкающим «Пежо» на стоянке у школы Святого Андрея. Оставив машину урчать двигателем, она сделала четыре шага, открыла ключом багажник «Пежо» и извлекла тяжелый на вид черный чемоданчик. Захлопнув багажник, уселась за руль своей машины и умчалась. Стоя у небольшого окошка в учительской с чашкой кофе в руке, Эбби сквозь ветви деревьев наблюдала за стоянкой, расположенной позади игровых площадок. Ее «Пежо» едва виднелся в отдалении. Посмотрев на часы, она с удовлетворением улыбнулась. Ровно двенадцать тридцать, как она и планировала. В потоке машин Тэмми осторожно пробиралась к центру города. Очень утомительно вести автомобиль, не сводя глаз с зеркала заднего вида. Но, как и раньше, ничего настораживающего она в нем не видела. Добравшись до места, Темми оставила «Фольксваген» на стоянке напротив хлопковой биржи. На этот раз в чемоданчике было 9 папок. Разложив их аккуратно на откидывающейся крышке стола, Темми занялась копированием. «Сигалас Партнерс», «Латти Планк Траст», «Хэндимэн Хардауэр» и две толстые папки, схваченные широкой резиновой лентой и помеченные папки «Эйвери». Она снимала две копии с каждого листа. и, методично подравнивая их, откладывала в сторону. В конторскую книгу вносила дату, время и название каждой папки. Записей таких было уже 29. Митч предупредил ее, что всего их должно быть около 40. Копию каждой папки она закрывала в несгораемый ящик, а оригинал и другую копию укладывала в чемоданчик Митча. Следуя его инструкциям, в небольшом складе на «Саммер-авеню» Она сняла кладовую комнату размерами 12 на 12 футов. Склад находился в 14 милях от центра города, и потребовалось полчаса, прежде чем она, добравшись туда, открыла помещение под номером 38. Из чемоданчика Митча Тэмми вытащила вторые экземпляры копии, переложила их в картонную коробку, написала на крышке дату и поставила коробку на пол рядом с тремя такими же. Ровно в три пополудни она въехала на стоянку у школы, затормозила рядом с «Пежо», открыла его багажник и оставила чемоданчик Митча там, где он и был. Как только она это сделала, из главного входа фирмы «Бендини» вышел Митч. Сделав глубокий вдох, он выбросил в стороны руки, подтягиваясь и оглядывая улицу. Чудесный весенний день. В трех кварталах от себя и девятью этажами выше он увидел окно с наглухо задернутыми шторами. «Сигнал. Отлично. Все идет как нужно». Улыбнувшись, Митч вернулся в кабинет. В три часа утра следующего дня он уже выбрался из постели, натянул выцветшие джинсы, фланелевую рубашку, ставшуюся еще со студенческих времен, белые носки, разыскал старые рабочие ботинки. Ему хотелось стать похожим на водителя грузовика. Не произнеся ни слова, он поцеловал Эбби, которая тоже проснулась, и вышел из дома. Улица, где они жили, была совершенно пустынна, как и те, по которым он добирался до автострады. Вряд ли в это время за ним кто-то последует. По 55-му шоссе ему нужно было проехать 25 миль в сторону Сенатобии, штат Миссисипи. Чуть в стороне от четырехрядной полосы ярко засветились огни полностью забитой ночной стоянки для большегрузных автомобилей. Осторожно маневрируя между грузовиками, Митч пробрался к дальнему концу стоянки, где в кабинах машин отдыхали водители. Он остановился рядом с мойкой и приготовился ждать. У шлангов с водой суетились человек десять шоферов, наводя глянец на свои огромные трейлеры. Откуда-то из-за угла вышел темнокожий парень в бейсбольной кепке и уставился на БМВ. Митч узнал в нем того, кто махнул ему рукой на автовокзале в Ноксвилле. Он выключил двигатель и вылез из машины. Макдир услышал он, обращенный к нему вопрос. «Естественно. Кто же еще? Где таранс «Внутри, в кабинке у окна. Ждет». Митч распахнул дверцу БМВ и передал агенту ключи. «Куда вы ее отгоните?» «Здесь неподалеку. Мы о ней позаботимся. Следа за тобой из Мемфиса не было. Не волнуйся». Проговорив все это, он забрался на место Митча, вырулил между двумя качавшими воду насосами и выехал на автостраду. Митч проводил машину взглядом и вошел в придорожное кафе. Было без четверти 4. Шумные помещение заполняли крепко сбитые, среднего возраста мужчины, пьющие кофе и поедающие купленные здесь же пироги. Люди тянулись за зубочистками, говорили о ловле окуня, о политике. Слышался громкий говор северян. Из музыкального ящика раздавался голосок Мерл Хаггард. Митч неловко пробирался к задней стенке заведения, пока в неосвещенном углу не заметил знакомое лицо, прятавшееся, как и тогда, под бейсбольной шапочкой и темными очками. Лицо это улыбалось. Тарренс держал в руке меню и не сводил глаз с входной двери. Митч скользнул к нему в кабинку. «Привет, приятель», — сказал Тарренс. «Как дела за баранкой?» «Неплохо, но в автобусе мне нравилось больше». «В следующий раз попробуем поезд или что-нибудь еще, для разнообразия». «Ты передал машину Лейни?» «Лейни?» «Чернокожий малый. Ты же знаешь, он наш агент». «Нас забыли представить друг другу». «Да, передал». «Куда он ее отогнал?» «Чуть дальше, по автостраде. Он вернется примерно через час». «Постараемся до пяти с тобой уложиться, так, чтобы в шесть ты уже был в фирме. Не хотелось бы нарушать твой распорядок». «Вы уже сделали это». Полуувечная официантка по имени Дот, приковыляв к столику, осведомилась, что они будут заказывать. «Только кофе». Двери кафе распахнулись, и новый поток уставших водителей хлынул во все уголки зала. В общем гамме Мерл Хаггард была почти не слышна. «Как дела в фирме?» — бодрым голосом сказал Торренс. «Все идет отлично. Пока мы тут говорим, счетчик щелкает, и компаньоны становятся все богаче. Рад был ответить на твой вопрос». «Взаимно. А как поживает старина Войлс?» «Он очень переживает, правда». Сегодня он уже дважды звонил мне, чтобы напомнить в десятый раз о своем желании услышать твой ответ. Говорил, что у тебя было достаточно времени на размышления и все такое. Я сказал ему, чтобы он успокоился, поведал ему о том, что сегодня мы должны с тобой встретиться. Чтобы быть до конца точным, могу добавить, что через четыре часа он ждет моего звонка. «Скажи ему, Тарренс, что за миллион долларов у него ничего не выйдет». «Вы, парни, любите распространяться о деньгах, бросаемых на борьбу с организованной преступностью? Ну так бросьте пару миллионов в мою сторону. Что такое два миллиона для федерального правительства?» «Теперь это уже два миллиона. Ты чертовски прав, торнс Теперь это два миллиона. И ни центом меньше. Я потребую миллион сейчас и миллион позже. Сейчас я занят копированием всех своих дел, на это уйдет еще несколько дней. Это все абсолютно чистые дела, я уверен». Если я передам их кому-нибудь, меня пожизненно лишат права заниматься юридической практикой. Вот я и получу с вас мой первый миллион, когда передам вам папки. Так сказать, плата за добросовестность. В каком виде ты хочешь его получить? Положить его на банковский счет в Цюрихе. Но детали обговорим после. Дот поставила перед обоями чашки с блюдцами и начала лить кофе, держа кофейник в метре над ними. Брызги летели во все стороны. «Добавка бесплатно пробурчала она и удалилась. А второй миллион... Таранц не обращал внимания на кофе. «Когда мы, то есть ты, я, Войлз, придем к соглашению, что информации достаточно для предъявления обвинений, вы заплатите половину. После того, как я последний раз выступлю в суде, вторую... По-моему, это абсолютно честно, Таранц». «Согласен. Договорились». Митч почувствовал, как его начинает охватывать слабость. Сделал глубокий вдох. Договорились. Сделка заключена. Соглашение достигнуто. Никогда оно не будет подписано, но выполняться должно обеими сторонами неукоснительно. Митч сделал глоток, но вкуса кофе не ощутил. Насчет денег они договорились. Он оказался на высоте. Надо двигать дальше. «И еще, Таранц!» Тот склонился над столиком, повернув голову к свету. «Да?» Митч придвинулся к нему, упершись локтями в поверхность стола. «Это не будет стоить вам ни гроша, не потребует никаких усилий. Я слушаю. Мой брат рей находится в тюрьме Браши Маунтин. До выхода ему осталось семь лет. Вы вытащите его оттуда». «Это смешно, Митч!» Мы можем многое, но, черт побери, уверяю тебя, даже мы не в состоянии освободить государственного преступника, осужденного судом штата. Если бы это еще был федеральный суд, можно было бы попробовать. Но на суд штата мы никак не можем подействовать. Слушай меня, Тарренс, слушай внимательно. Если уж мне придется спасаться бегством от мафии, то брат последует со мной. Это непременное условие Я знаю, что если директор ФБР захочет освободить его из тюрьмы, он сможет это сделать. Я это знаю. Так что вам остается только продумать, как все провернуть. У нас нет никакой возможности влиять на решение суда штата. Митч улыбнулся и сделал еще один глоток. Но ведь бежал из тюрьмы Джеймс Эрл Рэй именно из Браша Маунтин. И без всякой помощи извне. Просто здорово. Мы организовываем нападение на тюрьму и освобождаем твоего брата. Великолепно. Не прикидывайся невинным ягненком Тарренс. Мы можем все обговорить. Хорошо, хорошо. Посмотрим, что здесь можно сделать. Еще что-нибудь? Еще один сюрприз? Нет, только несколько вопросов, типа того, куда мы отправимся и что будем делать. Только мелочи. Где нам прятаться в начале? Где прятаться в перерывах между судебными заседаниями? Где скрываться всю оставшуюся жизнь? Все это можно обсудить позднее. Что вам рассказали Ходж и казинский Немного. Мы завели небольшое досье, в котором собрано все, что мы знаем на сегодняшний день о клане Моролта и о фирме. Главным образом это сведения о Моролта, организации, ключевые фигуры, незаконной деятельности и прочее. Тебе необходимо со всем этим познакомиться, прежде чем мы начнем действовать. А это случится не раньше, чем после того, как я получу первый миллион. Безусловно. Когда мы сможем увидеть твои дела? Примерно через неделю. Я сделал копии четырех папок, принадлежащих другому лицу, и рассчитываю скопировать еще несколько. Кто снимает копии? Не твое дело. Таранц решил пропустить это мимо ушей. Сколько всего папок? Сорок, пятьдесят. Мне приходится выносить их по несколько штук за раз. Насколько я могу судить, все это нормальные клиенты. Со сколькими из них ты встречался лично? С двумя или с тремя? Я бы не поручился на твоем месте за то, что все клиенты чисты. Ходж рассказывал нам о фальсифицированных, или, как их называют компаньоны, патагонных папках, на которых обтачивают свои зубы все новички. Эти папки требуют сотен часов и дают таким, как ты, ощущение причастности к большому и важному делу. Патагонных? Так называл их Ходж. Все очень просто, Митч. Тебя соблазняют деньгами, изнуляют работой, которая кажется совершенно законной и, возможно, таковой в основном и является. И на протяжении нескольких лет... Ты из- исподвольфтягиваешься в тайные операции. Тебя прибрали к рукам, не оставив и щелочки для выхода. Даже тебя, Митч. Ты приступил к работе в июле, восемь месяцев назад, и, наверное, уже имел дело с кое-какими подобными папками. Ты об этом не знал. У тебя и повода подозревать что-то не было. Они уже начали подбираться к тебе. Два миллиона, Тарранс. Два миллиона и брат Тарренс отпил из чашки едва теплого кофе и крикнул, хромавший мимо дот, принести ему кусок пирога. Посмотрел на часы, обвел глазами сидевших за столиками водителей, галдящих, с сигаретами во рту, пьющих свой кофе. Поправил очки. «Итак, что мне сказать мистеру Войлсу? Передай ему, что сделка не состоится, если он не согласится вытащить Рея из тюрьмы. Сделки не будет, Тарренс!» — Возможно, мы что-нибудь придумаем. Я уверен, что это в ваших силах. — Когда ты улетаешь на Кайманы? — В воскресенье, рано утром. — А что? — Просто интересно. — Мне хотелось бы знать, сколько народу последует туда за мной. Или это большой секрет? Уверен, что их будет целое стадо. А нам с женой, честно говоря, нужно пожить и личной жизнью. — В бунгало-фирме? фирмы Ну да. — Забудьте о личной жизни. Скорее всего, оно опутано проводами больше, чем телефонная станция. А может, и камеры установлены. Ты меня успокоил. Пару ночей мы сможем провести в секции Эббанкса. Если кто-нибудь из ваших будет поблизости, пусть заходит пропустить стаканчик. Очень остроумно. Если мы там и будем, то этому найдётся другая причина. И ты об этом знать не будешь. В три приема Терренс доел свой кусок пирога. Оставил на столе два доллара, и они вдвоем вышли и направились в дальний конец стоянки. От непрерывного рева дизельных двигателей вокруг асфальт под ногами дрожал. Они стояли в предрассветной мгле и ждали. Я буду разговаривать с Войлсом через несколько часов. Почему бы тебе вместе с женой не совершить в субботу после обеда какую-нибудь вылазку? Куда именно? К востоку отсюда, в 30 милях, есть городок Холли-Спрингс. Старый, застроенный домиками времен еще до Гражданской войны. Оплот конфедератов. Женщинам нравится поезжать туда и рассматривать древние постройки. «Появитесь где-нибудь около четырех дня, и мы сами тебя разыщем. Твой знакомый, Лэйни, будет править ярко-красным шеви с номерами штата теннеси Поедешь за ним. Найдем местечко и побеседуем». «Это вполне безопасно, доверься нам. Если мы увидим или учуем что-то, мы смоемся. Ты покружишь по городу, и если в течение часа не заметишь Лэйни, то съешь сандвич и покачишь домой». Значит, они были слишком близко. Рисковать мы не будем. Благодарю. Предусмотрительные вы парни. Подъехал Лэйни в БМВ. Кругом все чисто. Никого. Отлично. Завтра увидимся, Митч. Давай за баранку. Они попрощались за руку. Я уже не торгуюсь, таранс напомнил ему Митч. Зови меня Уэйн. До завтра.